Глава седьмая первым прибыл Гончаров. Потом примчалась телевизионная бригада с Медведевым и Ласкиным, и почти сразу заскочил Фролов, который, увидев скопление людей, не стал долго расспрашивать. Но один вопрос Павлу все же задал, отведя его в сторону. У тебя самого мысли есть какие-нибудь по этому поводу? Я просвету им. Ничего говорить не буду. Я это и хотел узнать. А вообще связь самая прямая между двумя покушениями. В первом случае дрон. Сейчас тоже. После этих слов Фролов подошел к Гончарову и протянул ему две гильзы. Подобрал во дворе. Насчёт стреляющего устройства ничего сказать не могу. Но думаю, что оно самодельное и основано на принципе отдачи свободного затвора. «А почему не браунинговская система?» – спросил майор. «Просто так решил. Браунинговская сложнее для установки на дрон, как мне кажется. Хотя мастер, который собрал подобное устройство, наверняка связан с оружейным производством. Так что проверьте». Фролов заметил знакомый шахматный столик, покрутился рядом с ним и ушел. Не собиралась задерживаться и съемочная группа Медведева. Быстро отсняли сюжет, показав и разбитую пулями штукатурку на стене, и расколотые древние кирпичи. В объектив случайно попала пустая бутылка очень дорогого виски. Боря Ласкер оглянулся на хозяина квартиры и посмотрел на Павла так, что стало ясно: он сразу понял, кто накануне приезжал к его. Зато шахматный столик подвинули к окну, выставили на него фигуры. Рядом посадили Павла который немного взволнованным, но все же уверенным голосом рассказал, как утром пошел приготовить себе кофе, увидел зависший возле открытого Насти Шакна квадрокоптер и бросился на пол почти одновременно с выстрелами. Две пули просвистели у него над головой. А в квартире уже становилось тесно. Прибывали незваные гости. Явились представители Следственного комитета И возглавляющий группу, уже знакомый Павлу, подполковник юстиции Егоров, начал что-то выговаривать Гончарову. И тут же в сопровождении оператора ворвалась взволнованная Инна Снежко. Она пролетела мимо удивленного Егорова, подошла к Павлу и спросила, «Ты как, жив?» В ответ он пожал плечами, потому что не понял, зачем она спрашивает, когда и так все видно. Но камера в руках сопровождающего ее оператора продолжала работать. И, зная это, Инна подскочила к наспех застеленной и накрытой клетчатым пледом постели, наклонилась и понюхала торчавшей из-под пледа краешек подушки. Посмотрела на Ипатьева и хмыкнула. И её оператор заснял все это, как будто они для того и примчались в эту квартиру, чтобы найти какой-нибудь компромат на хозяина. и Павел не выдержал. Он махнул рукой, подзывая Бориса Ласкера, и шепнул ему. «Меня снимай, но так, чтобы Снежко постоянно попадало в камеру». Теперь бывшая сокурсница выглядывала в окно, собираясь заснять убогую панораму двора и вид на крышу дома. Как я уже говорил, начал Ипатьев. «Сегодня ранним утром на меня было совершено покушение. Очень быстро». прибыли представители следственных органов, которые начали свое расследование. Это лучшие представители, как, например, майор Гончаров, отдавший сыску более 20 лет, имеющий самый высокий процент раскрываемости. Но тут ворвалась молодая дама в погонах, которая начала шарить по квартире и рыться в моих личных вещах. «Ты что несешь? – закричала Снежко. «Какая я тебе дама? Я полковник полиции!» «Да-да», — подтвердил Ипатьев. Это дама — полковник полиции, которая никогда ничего не расследовала, не участвовала ни в одном задержании, и для которой не существует Конституции, в 25-й главе которой говорится «Жилище неприкосновенно». Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Я эту даму в свое жилище не приглашал, а за незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нем лица, предусмотрена ответственность по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Подполковник юстиции Егоров стоял и слушал, удивленный и восхищенный, И как только Павел замолчал, следователь тоже вошел в кадр и обратился к опешившей Снежко. «Мадам полковник, здесь работает Следственный комитет. Не мешайте, пожалуйста, оперативно-следственным действиям специалистов-криминалистов». Инна посмотрела на него, хотела что-то сказать, но не стала. Только кивнула. Шагнула к его, но опять ничего не сказала. Набрала воздуха в грудь, повернулась к камере и погрозила пальцем. «Вы, мальчики, не знаете, с кем связались. Мне только один звонок сделать, и вас больше не будет. Ни вас, ни вашей поганой программы. А ты, Паша, пожалеешь. То есть не просто пожалеешь, а взвоешь. Это я тебя пожалела». Когда-то на вступительные экзамены в универ с палочкой приходил и хромал. А потом хромота твоя вдруг куда-то пропала. И такой вдруг резвый мальчик оказался. Прямо живчик. Туда-сюда, сюда-туда. Она махнула рукой своему оператору. Пойдем отсюда. Парень с камерой вышел в коридор и поплелся к выходу из квартиры. Снежко снова погрозила пальцем и пать его. и выдавила из себя, задыхаясь от ненависти. «Если ты выпустишь это в эфир, то считай, тебя нет!» «Это угроза?» — поинтересовался Ипатьев. «Нет, это предупреждение!» Она вышла из комнаты, и тут же в коридоре прозвучал ее голос. «А я-то еще что-то хотела сделать для этой сволочи!» Инна хлопнула дверью и уже на лестничной площадке громко выругалась. «А ведь какая симпатичная девушка была!» Вздохнул подполковник юстиции Егоров. Всегда держала себя в форме. Она и сейчас в форме. Поддержал следователя Ипатьев. Только теперь ее форма на два размера больше. «Ладно». Вздохнул Егоров и оглядел помещение. «Пожалуй, и я поеду. Показания мною получены». «Эксперты-трассологи определили направление, откуда был сделан выстрел. Теперь надо выявить подозреваемого, который покушался на вас, Павел Валентинович. Мне кажется, это тот же самый человек, который убил вашего бывшего тестя». «Какая проницательность!» Восхитился майор Гончаров без всяких эмоций на лице и в голосе. «Можете иронизировать, сколько вашей душе угодно». отреагировал подполковник юстиции. «Но вашим начальникам уже сказали, чтобы вы не путались под ногами и не мешали расследованию. Вот и сидите ровно. А я отправляюсь работать». Он еще раз окинул помещение и присутствующих пытливым взглядом, словно подозревал их в каком-то сговоре. Пожал руку хозяину дома и удалился. Группа Ипатьева тоже, отсняв материал, уехала. Не прошло и пяти минут, как вернулся начальник службы безопасности строительного концерна. «Вернулся, потому что у нас есть кому отвезти домой Светлану Николаевну. А мне надо быть в курсе. Ведь неизвестно еще, на кого покушались. На Пашу или на лицо, которое я обязан охранять». «У самого-то есть какие-нибудь соображения?» — поинтересовался Ипатьев. «Ничего толкового». что можно было бы принять за версию, признался Сергей Сергеевич. «А у вас какие мысли?» Обратился Павел к начальнику убойного отдела. «Меня от мысли отстранили», — напомнил майор. «А так мне кажется, что это кто-то из ближайшего окружения семьи Звягинцева старается». «Так ничего другого на ум и не приходит», — поддержал его начальник охраны Звягинцевых. «Я уже перепроверил». «Заинтересованность в смерти Николая Петровича конкурентов по бизнесу». Но сегодняшнее происшествие наводит на новые размышления. «И что конкуренты?» «Так строительный рынок давно поделен. начал объяснять Фролов. «Никто никому дорогу не переходит и на чужой каравай рот не разевает. Все между собой прекрасно ладят и порой даже помогают, когда какой-нибудь социально значимый объект зависает а городские власти торопят. Тут что-то другое. То есть никаких конкретных мыслей по этому поводу нет? Уточнил Гончаров. Начальник охраны потряс головой и продолжил. Елена Ивановна сказала, что надо обратиться в частное агентство, которое возглавляет какая-то женщина. Я не знаю, что это за агентство. И потом, Елена Ивановна, сами знаете, не всегда адекватно, мягко говоря. «Тем не менее, абсолютно здравая мысль», — возразил Гончаров. «Агентство называется «Вера», то есть Восточноевропейское разыскное агентство. Возглавляет ее Вера Бережная, сама бывший следователь. И, насколько мне известно, пока нареканий на ее работу не было. Я с ней знаком немного», — поддержал полицейского Павел. «Это она меня вывела на кору Седова». то есть к банке, где его пристрелили. Я примчался туда со съемочной группой, а там уже трупы везде валяются. Но вы, наверное, видели репортаж». «Весь город смотрел». Развеселился и едва не рассмеялся майор Гончаров так, словно речь шла о новой кинокомедии. «Это лучшее, что показывали по телевизору за последние 50 лет». Конечно, когда Гагарина в космос запустили, ликовали больше. Но это тоже большая радость для населения. Давайте все же про сегодняшний инцидент. Напомнил Фролов. Если в Звягинцева и в Пашу стрелял один и тот же человек, то мне непонятно, какую цель он преследовал. Цель-то как раз понятно. Удивился непониманию начальника охраны Ипатьев. Он стрелял не в меня, а в Светку. «А чего ты сразу не сказал, что она здесь была?» Удивился Гончаров. «Меня ваши личные отношения не касаются. Но когда они переходят в стрельбу... Кому я должен был говорить? Егорову? Или всем вам, когда рядом снежко крутится? Да и потом, я только сейчас уже наверняка понял, что это в нее пальнули, а не в меня. А раз так, значит, точно убийство Звягинцева и покушение на Светлану Организовал тот человек, которому все это выгодно. Наследство, сказал Гончаров. Значит, муженек к этому причастен. А кому другому еще надо? Артём не знает, наверняка, кто наследует имущество Звягинцева. И никто не знает и не будет знать, пока не будет оглашено завещание. Но Света вроде как в курсе, и она поведала мне, что не она наследница, и не мама, и вообще никто. То есть кто-то, кого никто не знает. Ипатьев задумался на мгновение и махнул ладонью, хотя она разная говорила. Фролов посмотрел на него внимательно и покачал головой. Об этом не знает, наверняка, Светлана Николаевна. Не знает и Артём. Вряд ли прямо сейчас будет предпринимать какие-то действия. Конечно, может быть вариант, что дочь Звягинцева наследует все. А он тогда единственный ее наследник недееспособную Елену Ивановну в расчет можно не брать. Почему вдруг он взялся за дело да так быстро? Задумался Гончаров. Если он заранее приобрел квадрокоптера, как предположил Павел, если, конечно, он это сделал, то сделка состоялась почти два года назад или около того. А в дело он пустил их только сейчас. Сначала убрал тестя, потом хотел устранить жену. И что его толкнуло на это? Ссора с тестем или с женой? У него есть любовница? Предположительно, есть, ответил Фролов. То есть это только мое предположение. Со Светланой Николаевной у него отношения нормальные, без сцен и скандалов. Никогда не ругаются, по крайней мере, на людях. Да и в доме ничего подобного не слышал. Персонал, то есть женщины, работающие в доме, докладывают, что все у них нормально, разве что спят в разных комнатах. «Но я бы и сам спал отдельно, если бы у меня комнат было пара десятков. Но у меня ни жены, ни комнат». Теперь по поводу предположительной любовницы. Руководитель его офиса, девушка, то есть не девчонка, конечно, Молодая женщина, 30 лет. Очень и очень сексапильная. При взгляде на такую у любого возникает мысль, что у нее шашни с начальником. Но она обаятельная, образованная, воспитанная, спокойная. Недавно развелась. Бывший муж – спортивный тренер. Приходил как-то, поджидал ее возле работы. Пытался устроить скандал. но вышли мои ребята и убедили его этого не делать ни возле офиса ни вообще где либо еще потом я лично с ней встречался и сказал что если у нее возникнут какие то проблемы если бывший муж будет угрожать то мы поможем но она ответила что все у нее нормально действительно у нее все нормально подтвердил гончаров я с ней не знаком но не удивлюсь, если узнаю, что она, сидя в тепле, зарабатывает больше, чем весь мой убойный отдел, да еще и отдыхает на дорогих курортах. А если у нее еще есть богатый любовник, то она вообще. Зять покойного Звягинцева наверняка богатый человек. Он акционер концерна, начал перечислять Ипатьев. Соучредитель финансовой компании, которая привлекает сторонние средства не только для финансирования строительства, но и для игры на бирже. Он и сам успешно играет на Форексе. А еще он занимается благотворительностью. Добавил Фролов. Переводит деньги в какой-то детский фонд. То есть убийцей он быть не может. Подытожил Гончаров. Ни исполнителем, ни заказчиком. Если он дает деньги детскому фонду и играет на бирже, а еще лучше на скрипке, значит такой человек вне всяких подозрений. Мы сейчас гадаем на кофейной гуще. В любом случае, надо искать того, кто приобрел эти коптеры. А про него мы знаем, только что у него на пальце был перстень с красным камнем. Кто это знает? удивился начальник службы безопасности. Я знал, конечно, но это не улика. У Артёма, например, куча перстней. То есть у него их несколько, но он не носит их сразу на всех пальцах. Он то один наденет, то другой. Красный перстень у него, возможно, имеется. Крупный, квадратный, предположительно из граната с мелкими бриллиантами, начал описывать Ипатьев. «Не знаю. Я же не рассматриваю его руки. Если вдруг увижу, скажу. Не надо никуда смотреть». я у Света узнаю». Гончаров кивнул раз, потом другой. И сказал. «Если честно, меня все эти камни не очень интересуют. Меня отстранили от всяких расследований, сказав, что этим занимаются суперпрофессионалы. Но в моем районе, в заброшенном гараже, обнаружено два трупа. Понятно, что это наркоманы, от которых кто-то избавился. И слава богу. Но кто? Искать убийцу никто не собирается. Дело закроют. Но закрывать-то придется мне, моя территория. А я хочу не закрыть, а раскрыть преступление. В другом районе тоже два трупа. Один приезжий из Казахстана. Второй местный гопник, промышлявший кражами, разбойными нападениями. Кто убил их обоих, никому не интересно. А вот застрелили миллиардера, и весь город стоит на ушах. Понятно, что для матери истории звягинцев дороже всех наркоманов. Но только перед Богом все равны. К тому же на свободе разгуливает убийца маргиналов. Убийцу Николая Петровича, разумеется, может и не найдут. Я вчера изучил в открытом доступе Паша всю историю твоего тестя, которую смог раскопать в интернете. Он, наверное, сам ее придумывал. А может, дочь сочиняла. Или специально обученные люди из пресс-службы. Там все так замечательно. Но у него было почти полтора миллиарда евро, а может и больше, с учетом всех материальных и нематериальных активов. Откуда у честного человека столько? С трудов праведных не получишь палат каменных. Ты мне говорил, что он был нормальным мужиком. Нормальные мужики от зарплаты до зарплаты живут. Чтобы новую машину купить, во всем себе отказывают. В отпуске, в бутылке пива, в куске хлеба, на подработке бегают. И все равно на новую не хватает. Берут поддержанную и потом сами, или при помощи таких же работяг, ремонтируют ее в гаражах. «Да он нормальный был!» – попытался что-то сказать Фролов. «С людьми всегда общался по-человечески». А у меня опера практически без выходных с людьми общаются, порядок наводят, преступников ловят. Правда, и не всегда есть возможность общаться по-человечески. А дома жены им скандалы закатывают, потому что денег вечно ни на что не хватает. Зарплата в тысячу уе. Ты уж извини, я по старинке в долларах меряю. Но такая зарплата для них за счастье, потому что у всех меньше получается. На днях. участкового в Гатчине при исполнении застрелили. Молодой парень, так у него четверо маленьких детей осталось, на съемной квартире жили. Просили у ГУВД, чтобы выделили им жилплощадь. А там отвечали, мол, откуда у нас квартира? Ведь мы дома не строим. А теперь как вдове с детьми жить и на что? Понятно, что государство не бросит. У деток будет бесплатная школьная форма, бесплатное питание в школах, И пенсия на всех в треть отцовского оклада. А ты? Служба безопасности строительной конторы. Обалдеть, какой начальник. Сидишь в теплом кабинете или в дорогой тачке. И получаешь раз в десять больше того убитого парня за то, что хозяина охраняешь. А где теперь твой босс? Ты чего вдруг налетел на нас? Удивился Павел. Тебя я еще не трогал. ответил полицейский. «И уж сегодня не буду. Потом как-нибудь». «Так что готовься, праведник». Он снова обернулся к Сергею. «Ты мне другое скажи. Чем-нибудь этот Артём вызывал у тебя подозрения?» Фролов задумался, потом пожал плечами. «Не знаю. Наверное, ничем. То есть, когда он появился в фирме Звягинцева, мне он ботаном показался». А потом парень стал качаться, зал тренажерный посещать. Вероятно, для того, чтобы дочке босса понравиться. Результатов добился. Женился на Звягинцевой и фигуру себе отменную сделал. А еще он как-то спросил меня, знаю ли я английский. Я ответил, что нет, потому что в школе мне трояк с трудом натягивали. И в училище страдал от этого. Зубрил, зубрил и почти сразу все забывал. И сейчас в голове болтаются какие-то ошмётки вроде хэнде и Гитлер-Капут. Tell me the number of personnel and armored vehicles. Английский. Скажите количество личного состава и единиц бронированной техники. Что-то типа этого. Так что если при мне Артём Петрович собирается говорить на разные важные темы, то переходит на английский. Недавно, может, пару недель назад, он говорил с кем-то, вполне возможно, что с иностранцем. Рассматривал что-то в своем планшете и разговаривал с наушником в ухе. А потом то ли наушник выскочил, то ли... Короче, не знаю. Потому что разговор перешел на громкую связь. И собеседник его сказал, что надо торопиться. Потому что, если не мы, то кто-то другой возьмет этот миллиард. Ты ничего не перепутал? Спросил Павел. Слово ведь специфическое. Я знаю, кивнул Фролов. Тот человек сказал биллион, не миллион и не бильярд. Я слышал отчетливо. После чего Артём Петрович ответил Окей, и добавил, что скоро прилетит со всеми документами на подписание протокола. Откуда такие деньги? удивился Гончаров. И что с ними делать? «Судя по всему, губернатор вернулся к своей идее строительства большого города-спутника, промышленного кластера», — объяснил Ипатьев. «Он хочет вывести за нынешнюю городскую черту промышленные предприятия, разгрузить инфраструктуру, избавить окружающую среду от загрязнения. План существует давно, но средств для всего этого не хватало никогда». Артём как раз и занимался поиском инвесторов для этого проекта. «Короче, чем дальше в лес, тем больше ну его нафиг!» не выдержал Фролов. «Так мы ещё больше запутаемся. Убийство Звягинцева, покушение на Пашу Ипатьева, а ещё каких-то наркоманов убили. Непонятно только, при чём тут твои мама и бабушка, которых я уважал безмерно. Понять бы всё это. Ну ничего». Рано или поздно появится подполковник юстиции Егоров и промоет всем мозги. А я пойду. Вместе выйдем. Предложил Гончаров. Надо проветриться, а то голова уже закипела. Убийства, коптеры, миллиарды, любовницы. Мысли всякие в голову лезут, а мне даже думать не дают. Мол, не моего ума это дело. А чьего ума подполковника юстиции Егорова? который в городском следкоме, исполняющий обязанности начальника отдела, и все надеются, что приставку ИО снимут и ему присвоят полковника, а у нас свои заботы. Так может, мне с Артемом поговорить или со Светой по поводу семьи того участкового изгачины? вспомнил Фролов, чтобы им квартиру подарили? Не надо ни с кем говорить. Мы уже всем миром денег собрали. Решили не квартирку в городе подобрать, а дом с участком. Там же, в Гатчине, уже нашли кирпичный особнячок с приусадебным участком. Яблони, вишни, смородина. Детям там хорошо будет. Я с собачьим питомником договорился, щенка им подарю». Он говорил и смотрел на Ипатьева, как будто все это предназначалось для него одного. Потом Фролов похлопал Павла по плечу. Гончаров сделал то же самое. Они вышли в коридор. Полицейский притормозил, покрутил головой, осматривая стены, потолок, окна, и произнес: «Установи видеонаблюдение. Понятно, что поздно пить боржоми, но все таки полиции меньше работы будет». И они ушли. Павел посмотрел на часы. День едва перевалил за середину. Он достал телефон и набрал номер редакции. «У нас все хорошо». Сообщила обрадованная его звонком Леночка. «Бригада на выезде. Как раз в вашем районе. Там мошенники выманили крупную сумму у ветерана войны».